Глава 11. Сколько русских на планете? Есть народы, компактно проживающие. Есть народы рассеянные, евреи и армяне. Ирландцев, видимо, также следует отнести к рассеянным. За пределами Ирландии их проживает много больше, чем в самой Ирландии. А есть народы расселенные, не следует путать их с рассеянными. Наиболее расселенные на планете суперэтнос — это китайцы. Более 30 миллионов их проживает вне государственных границ Китая, в основном в Юго-Восточной Азии, в Индонезии, Таиланде и тому подобное. При этом в самом Китае численность населения 1 миллиард 440 миллионов. То есть за пределами Китая расселились меньше 3% всех китайцев. На втором месте русские. За пределами границ России живут около 20 миллионов человек, относящихся к русскому суперэтносу. Из них на Украине до 8 миллионов, в США и Канаде до 5 миллионов, в Казахстане около 3,5 миллионов, в Германии более 2 миллионов. Процентом соотношения к населению самой России за ее границами проживает приблизительно каждый седьмой человек, полагающий себя русским по языковому и культурному, то есть этническому признаку. Расселение русских, распространение по планете, как пел Высоцкий – Происходило иногда добровольно, иногда принудительно, иногда в результате образования новых границ, когда человек, не двигаясь с места, вдруг обнаруживал себя отрезанным от собственного отечества. Однако русские, как народ многочисленный и сильный, никогда специально не заявляли о своем особом статусе расселенного или разделенного, как чаще говорят, народа. Беречь свою культуру, свою родную речь обязан каждый образованный человек. На каком языке ты думаешь, к той культуре ты и принадлежишь. Язык, речь, основная сигнальная система, универсальный мыслительный понятийный код. Но правила это не общие. Существуют люди, владеющие несколькими языками, подолгу живущие в разных странах и умеющие думать на нескольких языках. Анастасия Толстая, принадлежащая к роду Льва Толстого и выросшей в Великобритании, — «Сказала мне, что думает в основном на русском языке, но если, например, видит свою сестру, выросшую вместе с ней, тут же начинает думать на английском, и этот переход совершенно непроизвольный». Эдуард Лимонов утверждал, что думает на трех языках — смеси русского, английского и французского. В одном из романов Аксёнова описывается армянин, живший в СССР и потом уехавший в США. Арамянский язык этот человек выучил во второй половине жизни, а русский с тех пор называл комсомольским жаргоном и стремился забыть. Наконец, сюда можно отнести и людей, рожденных от смешанных браков и изначально выросших в двуязычной, двухкультурной среде. Поэтому есть и другое правило. Человек сам выбирает, к какой культуре ему принадлежать и на каком языке думать и разговаривать. Человек сам выбирает, принадлежать ли ему к одной культуре или к двум, или к нескольким. Для объединения этих правил в единую систему Лев Николаевич Гумилёв и утвердил в рамках пассионарной теории этногенеза понятие суперэтносы — культурной общности, объединенной едиными политическими и экономическими целями. Единые экономические и политические устремления невозможны без наличия одного общего на всех языка, в нашем случае русского. Гумилёв, правда, вводил еще один объединяющий признак — ландшафтный, но тут он ошибался. Общность может возникать, как в России или в США, на территориях с разным климатом и разными географическими климатическими особенностями, совершенно разным ландшафтом. Житель Сочи, просыпаясь и глядя в окно, видит один ландшафт, а житель Горно-Алтайска или Саратова — совсем другой. Суперэтносы чрезвычайно подвижны. Каждый отдельный этнос примыкает к суперэтносу, пока ему это выгодно, и отделяется, когда это выгодно. Скажем, в середине XIX века не существовало ни развитой азербайджанской культуры и науки ни самого азербайджанского государства. В Закавказье, включая Баку, азербайджанцев называли азербайджанскими тюрками и татарами. Азербайджанский этнос начал бурно укрепляться в начале XX века, подпитываясь от турецкого и в меньшей степени от иранского персидского, и продолжил укрепляться еще более активно при советской власти с полного одобрения Москвы, которой нужна была бакинская нефть. Азербайджанский этнос формировался внутри русского суперэтноса, но затем от него успешно отделился. Сейчас Азербайджан — независимое государство, хитро лавирующее между Россией и Турцией. Точно такую же картину мы наблюдаем и на Украине. Ее этнос укрепился сначала за счет соседнего польского этноса, а затем за счет русского суперэтноса. Львовский университет создали польские иезуиты, а не жители Львова. Турбины General Electric, установленные на Днепрогаз в 1930 году, были куплены отнюдь не на средства ивано-франковских крестьян. История знает лишь один мотив для принятия решений — прямую выгоду. В политике нет ни друзей, ни родственников. Все союзы всегда временные. Чем громче провозглашается тот или иной Вечный Союз, тем больше вероятность его скорого разрыва.